День Стрельца. Бескрайняя тьма космоса расстелилась перед моим взором. Мы словно бы нацепили защитные очки и потерялись в лошадиная голова. В космическом пространстве не было видно ни единой звезды. Есть откровенно довольно слабый задний план. Я подумал, что не помешали бы хоть какие-нибудь картинки. Но все этой вселенной, как и космос на заднем плане, страдало от нашей оптимизации технических ограничений времени. Вообще ничего не видно. Проворчал я, поскольку экран показывал только мрак. Уж не случилось ничего с монитором. Пока я гадал, в каком месте галактики очутился, на тёмный экран вдруг вторглась яркая точка, которая быстро неслась вперёд. я решил сообщить своё мнение. «Эй, Харухи, может притормозишь чуток? Твой флагман слишком быстр». Харухи на это ответила так. «Обращайтесь ко мне, ваше превосходительство, помощник командира! Военное время ранг лидера бригады не Нижгеляльского, у нас тут только высшие чины!» «Кто это тут превосходительство, а кто помощник командира?» Собирался возродить я, но... Командир Судзуми, офицер разведки Нагата докладывает, что вражеский флот совершает подозрительное передвижение. Как отреагируем? Преданно отчитался перед Харухи под лизу куэдзами. ответила, «Нужно внезапно на них напасть!» Приказ был вполне в духе Харухи, но никто её не послушался. А точнее, не осмелся послушаться, поскольку столкнулись мы с врагом лицом к лицу. Кончили бы тем же, чем и кавалерия клана Такеда, сражавшаяся против тройных шеренг, танигасимских оружий. сахина поняла руку и спросила. А, «А мне что делать?» «Ты, Микурутиан, будешь только мешаться, так что лучше отведи свой флот с вон туда! Я тебя через снеждо! Кион, вы с Юки Кой и Томиконом должны смять фронт рога а я вырвусь вперед и нанесу решающий удар! Прекрасный план!» «Кто-нибудь, пожалуйста, остановите её!» Я повернулся обратно к экрану проверить, что мой флот следовал за флотами бригады СУС. Сейчас 15 тысяч кораблей флота Киона неслись по прямой вслед за флотом командирша Харухи. Флот ковидами сопровождал нас чуть стране, а надежная, как скала флот Юки, рыскал впереди, в поисках вражеских кораблей. Флот Джимикуру, отвечавший за снабжение и за неуклюжего пилотирования Асахины Сан, с самого начала игры пропал где-то в космосе. К «Куда мне лететь?» — испуганно воскликнула сахина Сан. Как всегда, она ужасно волновалась. «Можешь лететь куда хочешь. Главное, держись позади нас. Полетай там из стороны в сторону». Хоть это всего лишь картинка на экране, мне не хотелось бы, чтобы флот, носящий твое имя, оказался в списке потерь. Внезапно картинка на экране изменилась. Мой флот связался с разведывательными кораблями флота Юки, и теперь они передавали мне данные. Кроме кораблей наших флотов, на темном мониторе появились вражеские корабли, которые засекла Нагата. «Харахим, отступаем!» — сказал я. «Похоже, они разбились на группы разыскивают тебя. Ты командир, а командирам полагается отдавать приказы, сидя в тылу». «Ну чего еще?» Харахи раздраженно поджала губы. Ты что, хочешь меня одну лишать всего веселья? Нечестно! Я тоже хочу пострелять торпедами и лазерами! я чуть прибавил скорости флота Кьёна и произнес. Харахи, послушай, если твой флот разобьют, нам конец. Посмотри-ка, у врага в передних рядах одни простые корабль, а флагман наверняка прячется в тылу и отдает оттуда приказы. Где ты видел, чтобы короля в шахматах отправляли на поле боя? К тому же, матч едва едва начался. Ну, так-то ну так, но... На гордом лице Хархи появилось такое выражение, будто ее самоуважение немного задели. Она глядела на нее, словно кошка, просящая еды. «Ладно, ну тогда смотрите, сами не подведите. Попадется такой вражеский корабль, тут же стреляйте! Мы ни за что не проиграем этим болванам, ни за что! Иначе репутация бригады СОС будет разрушена! Я просто не выношу быть на втором месте!» «Командир, флот Юки, офицер разведки Нагата, столкнулся с силами врага и готовится к бою. Я тоже надеюсь, что ваше превосходительство изволит отдавать приказы, находясь в тылу». Коэдзами говорил без тени Руни в голосе, но сложно было воспринимать его серьезно, когда он так счастливо улыбался. Да-да, приказы? слушай излияние Коэдзами, Хархи пришла в хорошее расположение духа. Она сложила руки на груди и с надвинным видом усилась в командирском кресле, словно молодой от прозынатного рода, попавший в командир, не благодаря способностям, а протекции. Ладно, раз так говорит советник Коэдзами, я послушаюсь. Вперед, мое войско, уничтожьте врага! «Покажите этому компьютерному кружку, что бывает с такими умниками! Наша боевая задача — полное уничтожение противника! смешать их с космической пылью!» Мериться на победу вполне разумно. Но не стоило забывать, что именно компьютерный кружок вызвал нас на дуэль, и у них наверняка были припасены какие-то козыри. Так что, на мой взгляд, шансы бригады СУС на победу были еще ниже, чем шансы ипутского флота одержать разгромную победу над флотом США в Зале Вилейтия. История не терпит случайностей. «Даже если повторить всё с тем же количеством кораблей и тем же военным потенциалом, всё равно, хоть и с кожи вон лезь, а поражение не избежать, может лучше сразу выбросить белый флаг?» вы так тоже нельзя». Я закатал рукава и ещё раз разок осмотрел позиции врага на экране. Нагад не подвела, данные по местонахождению всех вражеских флотов, за исключением командирского, уже приходили. Теперь мне, против воли записанного в помощнике командира, предстояло возглавить наши войска смекалкой и движениями пальцев, ведя их к победе». Что бы нам предпринять? Так, так. Я посмотрел в среди монитора своего ноутбука, прикидывая, как бы получше исполнить указание превосходительства командир Хархи. Но прежде всего стоит объяснить, как мы вообще оказались в таком положении. Полезно разложить всё в голове по полочкам, чтобы не принимать поспешных решений. Вот, Послушайте.